Глава 7. Эльфийская стратегия Торма-Тур. Окрестности крепости гор Эльфийский король, после того, как территория параллельного мира была поделена с гномами и орками, вовсе не собирался терять время зря. Он прекрасно знал, какие земли из тех, которые по соглашению должны были отойти ему, наиболее привлекательны и, следовательно, подлежат первоочередному захвату. Начать он решил с крупных городов. Торма услышав на совещании о планах короля эльфов и покрывшись холодным потом от страха, потому что точно такой же план, реализуемый ранее альянсом кланов, накрылся медным тазом, был вынужден вмешаться. Попросив слово, он за десять минут подробно рассказал всю предысторию тактики Альянса кланов историю битвы при Брандаре, что не составило ему труда. Эта тема все еще была самой обсуждаемой в игре. Слишком много в ней участвовало игроков, и слишком необычно себя в ней повели НПС, чтобы это событие могло остаться тайной восьми кланов. Надо отдать должное королю эльфов. Рассказ клан-лидера был выслушан предельно внимательно. Но отреагировал король на него встречным вопросом. А что тогда предлагает делать Торматур в огромном параллельном мире, если захват городов и их контроль он считает нецелесообразным? Торматур был в курсе новой стратегии восьми кланов, поскольку не зря щедро оплачивал шпионов в трех из них. Все они в один голос утверждали, что войско кланов разбито на отдельные сотни, окучивающие те или иные территории. Эту новую стратегию, учитывая опыт Брандара, Торматур, считал наиболее правильной, о чем и поведал королю эльфов. Но тот, в свою очередь, подумав с минутку, с предложением клан-лидера не согласился. Логика короля эльфов тоже была понятна. Он опасался, что при таком разделении сил, выгодным при борьбе с нечистью, его армия может быть разгромлена по частям орками и гномами. Временно заключенное соглашение не означало, что можно утратить бдительность, веря в то, что гномы и орки не решатся отказаться от него, увидев возможность без больших потерь избавиться от эльфийских конкурентов. Слишком много ненависти, и пролитой крови было между эльфами и ними, в особенности с орками, чтобы рассчитывать на это. Угроза больших потерь, которые не позволят рассчитывать на покорение параллельного мира, вот единственный фактор, который заставил орков пойти на заключение соглашения о разделе земель. Король эльфов прекрасно это понимал, потому что и для него этот фактор был главным в решении заключить соглашение. План короля был другим. Не разбивая армию на части, захватить пока что обширные равнинные земли на той же территории, на которой в Первом мире было основано его королевство. Он отправил туда уже множество разведчиков, чтобы выяснить, есть ли там города. Если есть, он планировал захватить их, если нет, построить. Главная надежда короля была на то, что эти земли, как и в его королевстве, густо покрыты лесом. Если это так и здесь, то пусть Несись попробует победить эльфов в принадлежащем им лесу. Пусть хоть миллион зомби приведет в него, хоть два. А никакого Брандара ей организовать не удастся. И уже из этого леса армия короля будет наносить удары по окраинным территориям, не давая никому серьезно задержаться в них. Выбрав такую тактику, король эльфов надеялся и на то, что пока он будет укрепляться в лесах и расширять свое влияние в их окрестностях, армия орков и гномов даст генеральное сражение нечисти, сильно ее ослабив или вообще одержав победу. Вот тогда и настанет момент для того, чтобы армии эльфов выйти из леса, нанести окончательное поражение нечисти и начать занимать как можно больше земельной территории, оговоренной с орками и гномами. Ну а если орки и гномы слишком сильно ослабнут в битвах с нечистью, тем лучше. Соглашение с ними можно будет разорвать и оттеснить и с их земель как можно дальше. Даже если эльфы не будут жить в горах и пещерах, так обожаемых гномами и орками, их можно будет дорого продать тем, кто обязуется в ответ стать вассалами короля эльфов. Торматур обнаружил, что эльфийский король ни во что не ставит альянс восьми кланов, считая их нищебродами, пытавшимися пограбить на территории параллельного мира, пока тут не появились по-настоящему серьезные игроки. Может быть, именно поэтому он слишком серьезно и не рассматривал разгром Альянса при Брандаре, считая его закономерным. Мол, полезли галадранцы на слишком серьезного для себя противника. Такая стратегия эльфов заставила Торматура вначале загрустить. В чем будет профит клана, если он будет сидеть с Сиднем в лесу? Но затем он решил, что особого выбора у него все равно нет. Надо вначале вместе с эльфами захватить те самые лесные края, что их так манят. А вот после этого никто уже не сможет помешать ему последовать той самой тактике Альянса Восьми Кланов, которая ему так понравилась. Он тоже разобьет свое войско на сотни, которые займутся Грейдом по всей карте. Тем более, что его люди уже начали недовольно на него посматривать, не понимая, что происходит. И почему уже несколько дней никто не прокачивается? Некоторые уже даже пустились в самоволку, ему пришлось сделать вид, что он этого не замещает. Ну, а пока что надо разослать как можно больше разведчиков во все стороны. Когда придет время, он должен знать, куда посылать свои сотни. Ставка армии двух королей «Параллельный мир». На следующее утро в лагерь двух королей мы с Перфундаром и его свитой прибыли заблаговременно. Нас тут же позвали в шатер для обсуждения последних штрихов готовящейся акции. Я рассказал о своем неприятном опыте встречи в Даблвире с джиннами, в том числе надеясь, что хоть кто-то из трех королей мне сможет рассказать, что они делают в городе и как с ними лучше сражаться. Рассказ мой королей очень заинтересовал, но ни они, ни их советники ничего по этому поводу подсказать не смогли. А король орков попросил меня не убивать этих джиннов, если я снова попаду в Даблвир, потому что он обязательно хочет на них поохотиться, как только будет закончена военная операция. Да я это и сам понял, увидев, как радостно загорелись его глаза во время моего рассказа. Пообещал охотно, учитывая, что пока не представлял, как можно убить джинна. Они же мотыляются, как электровеники, что не позволяет успешно обрушить на них мой излюбленный каменный град. Или валунчик. Да и были большие сомнения, что такая атака на них вообще подействует. Слишком размытые очертания. Хорошо, если это просто что-то типа ауры. А вот если это вариант структуры организма, по типу густого облака, в этом случае даже если попадешь камнем, он просто просвистит сквозь это облако, не причинив никакого вреда. Может, тут только армагеддоны, молнии или ледяные удары будут эффективны. Они у меня слабые, я ж не хай. Время пришло, и порталы к Бамбхоту и Даблвиру были открыты. В этот раз я примкнул к направлявшимся в бампход. Всего для эффективной осады каждого из городов было направлено по полторы тысячи воинов. Порталы показательно открыли не в лесу или другом скрытом месте, а прямо на равнине около стен города, чтобы привлечь внимание нечисти. Воины тут же разбежались по лесу и начали валить деревья топорами а затем они будут показательно мастерить из них сотни лестниц прямо на виду наблюдателей нечисти с крепостных стен, якобы для готовящегося штурма. Чтобы еще быстрее привлечь внимание местной нечисти, я взлетел на Грифона, поднялся на километр над крепостной стеной и сжахнул по ней четырьмя четырехтонными валунами. Три валуна попали рядышком, буквально взорвав верхнюю часть стены на протяжении десяти метров. Ещё не пролом, но верхний кусок стены десять на 5 метров и вместе с балюстрадой просто осыпался к её основанию. Четвёртый валун пролетел совсем рядом со стеной, не попав в неё, но с не меньшими звуковыми и визуальными эффектами разнёс часть примыкавшего к стене изнутри длинного барака. Так, теперь не надо никуда спешить. Дам нечисти время сконцентрироваться поближе к стене и точно убраться из далеко расположенного от неё дворца. С осознанием добросовестно выполненной работы приземлился в лесу в нескольких сотнях метров отваливших лес гномов и орков. Выбрал местечко поуютнее, и предался привычному занятию – производству паутины, прокачка мастера веса и мастера роста растений. Решил выждать минимум минут сорок час. С целью экономии эликсиров на ману выступлю в экспедицию после того, как удастся при помощи мастера веса утяжелить выбранный с этой целью грошовый артефакт. Сразу после этого телепортами доберусь до Королевского дворца, заберусь в него, а потом разрушу артефакт мастером трансформации и восстановлю ману до максимума. в Который раз пожалел, что максимальная продолжительность замены веса предмета была всего лишь две минуты тридцать секунд. Этому навыку вообще бы цены не было, будь она минут тридцать. Тогда можно было бы выступать в дело с двумя подготовленными к разрушению артефактами, То есть иметь возможность дважды восстановить ману до максимума. Ну и так, как есть это тоже был навык с большим потенциалом. Время потихоньку шло, и через 40 минут я приступил к утяжелению простенького кольца с максимальной ценой 5 золотых монет. С первого раза как и со второго не получилось, а вот с третьего сработало. Выступаю. Телепорт защищавшую Балюстраду внешнюю стену. Случайно оказываюсь прямо над толпой бесов, собравшихся подальше от бойниц. Не удержавшись, кастую на них каменный град. Тут же перемещаюсь телепортом дальше на крыши домов. Но все же самые проворные из бесов тоже успевают угостить меня огненными шарами. Снесли процентов 20 хп. Это-то фигня, но что неприятно одежду снова придется выкидывать хорошо хоть она выгииде относительно дешевая подлечиваясь на ходу добрался до дворца так мне нужен третий этаж правое крыло начну с тайни карты фактов их гораздо легче утащить чем тяжелые золотые монеты телепорт на подоконник разбивая стекло проникаю внутрь Как и продумал заранее, звук бьющегося стекла переношу максимально далеко от дворца, к домам в ста пятидесяти метрах. Получается! На таком расстоянии сам его не услышал, а тут полная тишина. Спрыгиваю на пол, тут же врубаю заклинание крота, чтобы иметь точный ориентир на тайник, врубаю полет и мастером трансформация разрушаю кольцо, восстанавливая ману. Выпускаю Пэт, отреплю по плечу, мол, поздравляя с воскрешением и тут же показываю пальцем на потолок. «Давай, взлетай!» Пэт понимает, что мы на задании, и взлетает, я за ним. Надеюсь, что вся нечисть покинула дворец, но подстраховаться, взлетев повыше, не помешает. К тайнику движемся медленно и осторожно, спешка тут противопоказана. Особенно если учесть, что было в прошлый раз с сокровищницей. «Мало ли, нечисть сама устроила этот тайник, и тут тоже установлена какая-нибудь ловушка. На всякий случай я держусь метрах в трёх позади Пэта. Если ловушка есть и сработает, а вось в неё попадётся только принц. А его освобождать легче лёгкого. Призвал в инвентарь выпустил снова. Вижу, как Тхакун наворачивает круги вокруг нас по дворцу». Лицо спокойное, значит, видимой для него нечисти нет. Похоже, в этот раз даже зомби, учитывая войско под стенами города, дворец покинули. Ну что же, если так, то мои расчёты оправдались 10 метров до тайника. Пять. Наконец, упираюсь носом в ту самую стену, в которой на карте мерцают искорки, сигнализируя наличие артефактов. Значит, тайник в стене, причем над самым потолком. Очень хитро. И объясняет, почему его до сих пор никто не обнаружил. Достаю из сумки, припасенную на такой случай кирку. Кастую перенос звука на коридор в 150 метрах позади себя. Удары киркой не такой громкий звук. Если кого во дворце и подманят, то все равно возвращаться по этому коридору не планирую. А вот вынеся звук мне дворца, могу заинтересовать каких-нибудь серьёзных представителей нечисти, спешащих оборонять стену, проверить, что тут за шум прямо около дворца. Дюжина артефактов, в основном очень редкие, но и пара уникальных, оказались спрятаны всего лишь за тонкой штукатуркой. Хватило пинка ногой, чтобы их достать и быстро упаковать. Что ушло в сумку, что в вязанку. Времени разбираться со статами точно не было. Так, с этим покончено. Теперь мне нужно на второй этаж к сокровищнице, в которой столько крайне привлекательных золотых монет. Я уже решил, что если ловушка с пола пропала и снова взведена в ожидании новой жертвы, то поскольку принц движется впереди меня, она может сработать на него. Так. Кастую стелс и полет. Выбираюсь из окна третьего этажа, лечу вниз, беззвучно выбиваю стекло в окне на втором этаже при помощи своего акустического навыка, который ценю все больше. Забираюсь внутрь, прыгаю телепортом поближе к ловушке перед сокровищницей. Но едва я делаю шаг, раздается жуткий грохот впереди. «Как же так?» Я же еще не подошел к тому месту, на котором в прошлый раз сработала ловушка, и Пэт туда еще не успел долететь. Она сработала на кого-то другого? Терлег, Кравчик и Ред Вольф. Параллельный мир. Сотня Терлега вплоть до вчерашнего дня чувствовала себя в бомбхоте вполне уверенно. Зомби выкашивались тысячами, более редкие бесы — сотнями, были обнаружены данж в пещерной части города, за что была получена похвала от Манивальда, и пара тайников в домах богатеев, один с золотом, другой с артефактами. Периодически игроки погибали не без этого, то черти внезапно нападут прямо на крыше то демоны подстерегут при сборе лута. Но потери были незначительными, два-три случая в день. Все изменилось вчера прямо с утра. Игроки, привычно разбившись на двойки и тройки, рассредоточились по городу и начали охоту на зомби и поиск тайников и данжей. Терлэк в последнее время охотился на нечисть с Кравчигом и родвольфом. Все трое были полны надежд однажды обнаружить трое организовать ему какую-нибудь хитрую западню. Вариантов была масса. К примеру, приблизиться в стелсе телепортами, вырубить его неожиданным ударом по голове со спины, не убивая, и аккуратно отнести временно бессознательную тушку вечно голодным зомби на растерзание. Трой сам не поймет, что его вырубило, а в логах причиной смерти будут зомби. Но все придуманные планы мести требовали для начала обнаружить нахального нуба, который, к сожалению, в последнее время из города пропал. Мысли о месте трои стали не так актуальны со вчерашнего утра, когда многое изменилось. Начав охоту на зомби, уже через несколько минут все трое были внезапно атакованы. Терлега мощный удар сбил прямо с крыши с которой он кастовал армагеддоны на зомби, столпившихся на улице. Упал он, к сожалению, прямо на голову, что тут же его и убило. Раздраженный он вылез из капсулы, чтобы в эти полчаса, что остались до попадания на круг воскрешения, разобраться в том, что произошло при помощи наладонника. Причиной смерти, конечно, стал удар головой о мостовую, но что сбило его с крыши, отправив в последний полет? В голову лезли самые неправдоподобные объяснения произошедшему. Неужели тот же Трой как-то догадался об их планах и сам организовал ему гибель по тому же сценарию, который был предназначен ему? Но тут едва прошли десять минут тишины после смерти, когда убитому нельзя было ни писать, ни принимать сообщения. Его ящик атаковали десятки писем от его игроков. Замигал от новых сообщений клан чат. Письма отличались друг от друга, но их объединял общий сюжет. Множество игроков Альянса и Клана было атаковано этим утром, выйдя на привычный фарм нечисти, новой разновидностью воинов армии Ада, которой раньше не было. Те, кто напрямую погиб от ее рук, уже написали название «Джины». Новая разновидность войск обладала рядом неприятных черт. Умела летать, наносила мощные ошеломляющие удары, атаковал одновременно одного и того же игрока группой, не оставляя ему из шансов уцелеть. Такой же стратегии групповой атаки на одного игрока часто придерживались и демоны с чертями, что наряду с мощной атакой позволяло уверенно отнести джинов к элите нечисти. Что было особенно неприятно, грифонов джинны настигали за считанные секунды. И стычка выглядела похожей на битву реактивного истребителя с кукурузником. Терлегу, получается, просто не повезло. Выйдя со своей сотней на фарм несколькими минутами позже, он бы уже получил предостережение по клан чату и держался бы на стороже. Неприятно оказалось стать одним из тех, кто первыми, Во всём Альянсе стали жертвы новых видов тварей, всего лишь из-за добросовестного желания начать фарм пораньше. По уже полученным сообщениям Терлек понял, что за какие-то пару минут джинны вынесли 17 его бойцов. И тут же разослал членам сотни приказ покинуть территорию города для обсуждения ситуации. При этом был вынужден попросить всех уцелевших обождать подходы убитых с круга воскрешения, в том числе подождать и его самого, что, по его мнению, для начальства всегда является определенным уроном репутации. На обсуждение решили больше на мелкие группы не делиться. «Сотню!» При громком названии терлек никогда не имел в своем распоряжении больше 40-50 бойцов одновременно из-за разницы в часовых поясах, необходимости работы или учебы в онлайн и других весомых причин. Разбили на десятки. Получилось их сегодня четыре. Двое игроков в каждой десятке должны были отказаться от охоты на зомби, и их задачей стало находясь в середине группы, внимательно отслеживать уровень ХП других игроков и при внезапной атаке джинов тут же подлечивать пострадавших. Классических для многих других РПГ хилеров на уровнях близких к трёхсотам уже не было. Слишком много данжей на высоких уровнях требовали одиночного прохождения. И былые хилеры тоже были вынуждены переквалифицироваться в боевиков, обычно в магов чему способствовал высокий интеллект, чтобы не терять темпы роста и получать заманчивый лут, который трудно было собрать другими способами. Главным их отличием от других магов было прекрасно прокачанное за время хилерство лечения. С той же проблемой сталкивались и танки, что влекло за собой отсутствие чистых танков на высоких уровнях. Быть танком было в целом непопулярно, учитывая, что в игре были сохранены болевые ощущения. Не было речи о классической тактике большинства РПГ. Когда танк агрет на себя мобов, которые рвут его в клочья, а хилеры его всего в собственной крови, льющиеся из десятков ран, мужественно вытаскивают почти что с того света. Танков в эгиде было легко узнать по броне на всех частях тела, и танковали они ровно до той поры, пока мобам не удавалось сорвать какой-нибудь элемент брони и добраться до их тушки. В такой момент они тут же отходили в тыл, где для них припасали принесенные с собой запасные элементы и возвращались в бой только когда были снова полностью закованы в спасительную сталь. В одиночном данже такая тактика была малоэффективной. С собой приходилось таскать массивный дополнительный комплект, что снижало возможность загрузиться лутом. Да и прикрывать тебя от мобов, пока меняешь элементы брони, было некому. К тому же ряд очень лакомых одиночных данжей с низкими показателями силы и ловкости было и не пройти. Высокая выносливость танков означала только, что умирать они будут в них дольше обычных ДД. Лишь больше боли без всякой выгоды. Понятно, что где-то с уровня 130-150 танкам это надоедало, и они обычно начинали вкладываться не только в выносливость, как раньше, а и в силу и ловкость, потихоньку превращаясь в живучих ДД были и такие, что переквалифицировались в живучих магов, вкладываясь в интеллект. На совещании сотни решено было отказаться от передвижения на грифонах над городом, хотя это означало, что будет резкий рост затрат на эликсиры на восстановление маны. Чтобы понять, как лучше противостоять джинам, да и чтобы отдать дань охотничьему азарту, неизбежно охватившему бойцов при виде нового типа опасного моба, Решено было организовать охоту и убить хотя бы одного из них. Терлек приказал входить в город по две десятки, чтобы каждая из них могла быстро подключиться к атаке на Джинна, если таковой обнаружится. И Джинны не заставили себя ждать. Быстро выяснилось, что Армагеддоны против них эффективны. В большинстве случаев они просто успевали выскочить из поля действия Армагеддона при этом используя непредсказуемые траектории движения, иногда разворачиваясь практически на месте. И даже когда попадали под него, серьезно не страдали. То же самое с молниями. Попробовали использовать самум. Но он Джина не догнал, оказавшись медленнее его. Рой Ос, который мог иногда неплохо отвлечь серьезных мобов, просто тут же сгорел в огненной ауре Джинна. Физическое оружие проходило насквозь безо всякого вреда для моба, а стрелы еще и сгорали. Наиболее эффективными оказались ледяные стрелы, но поскольку они были заклинанием первого уровня, джиннов они замедляли. Но убить при их помощи мощную нечисть не получалось. Действовало на них и кольцо стужи, но опять же это заклинание было всего лишь второго уровня, рассчитанное на нескольких противников. При невероятной мобильности джиннов попасть сразу по двоим из них этим заклинанием было невозможно. А одному оно наносило урон не больше, чем ледяная стрела. Отчаявшись, Стерлэк призвал на помощь к своим двум десяткам еще два, которые в другом месте тоже без особого успеха сражались с джинами. Отдал приказ всем лупить по одному из джинов, не отвлекаясь на других ледяными стрелами. И это сработало. Уровень жизни джина просел до красной отметки, и хотя он и успел удрать, тут же, как по мгновению волшебной палочки, вместе с ним исчезли и все остальные джины. Терлек возликовал. «Рецепт против джинов найден. Нужно держаться всем вместе большой группой, атаковать джинов ледяными стрелами, и тогда можно фармить зомби безбоязненно». Одна жалость, будь их сегодня на десяток больше, вполне возможно, что джина удалось бы забить ледяными стрелами до смерти. Практически через несколько секунд со стороны крепостной стены раздался неимоверный грохот. Терлекс командовал выдвигаться туда, и в этот раз, уже не расходясь по сторонам, чтобы снова не спровоцировать джинов на нападение. Впрочем, в этот момент ему указали на Грифона на большой высоте, с которого вниз на крепостную стену летел огромный валун. Трой вернулся. Только у него здесь было позволяющее швырять такие огромные камни редкое заклинание. К сожалению, вскоре Грифон снизился и исчез за крепостной стеной. Ферлэк расстроился. А вдруг Трой исчезнет, и ему не удастся подстроить несчастный случай. Но как сотник он не мог уделять всё время какому-то нубу, как бы ни пылал жаждой мести. Поэтому приказал дальше фармить зомби, но теперь держась одним отрядом. Сразу же начались те же проблемы, что были и при былом вторжении в города большой армии. Встречных зомби просто-напросто на всех не хватало. Фарм резко замедлился. Но все понимали, что альтернатива разделиться на небольшие отряды и быть тут же перебитыми джиннами тоже есть, но она слишком неприятна. Через несколько минут подчиненные Терлега обратили его внимание на интересный факт. Нечисть упорно двигалась в направлении крепостной стены. Туда шли и уцелевшие, потому что не попадали в зону фарма отряда зомби. Периодически мелькали бесы, встречались и тощие фигуры чертей, и даже демоны. Терлэк приказал одному из членов отряда телепортами смотаться к крепостной стене, чтобы выяснить, что ж там такое. Так заинтересовавшая нечисть происходит. Вернувшись, тот доложил, что на окраине леса появились тысячи гномов и орков, явно сооружающих для последующей осады лестницы. Это был важный факт, о котором следовало незамедлительно доложить клан-лидеру. Сотник так и сделал, прекрасно понимая, что это, скорее всего, те самые гномы и орки, которые отняли у них контроль над проходом в параллельный мир. И вот было бы здорово, если бы клан-лидер приказал атаковать этих надменных скотов, прислав соответствующее подкрепление.